Откуда берутся проблемы? Чтобы лучше понять эффективность и природу рэм-психологии, к ее механизмам нужно подходить постепенно. Все-таки это нестандартное направление, и нужно с самого начала избавляться от белых пятен в его теории. Если рэм-психология направлена на решение психологических проблем, то откуда эти самые проблемы берутся? Что является их первопричиной в целом? Разобравшись в этом направлении, нам будет гораздо проще двигаться дальше. Содержание данного раздела не претендует на максимальную научную точность. Авторы лишь косвенно обращаются к причинам психологических проблем, чтобы интегрировать данные соображения в сферу своей компетентности. Учитывая, что тематика РЭМ-психологии сама по себе новая, здесь вообще сложно знать все нюансы. Однако именно описанный далее взгляд — позволяет разгадать некоторые тайны. Итак, откуда же берутся депрессии и прочие ментальные страдания с точки зрения нашего обывательского взгляда? Как правило, мы попадаем в неприятные жизненные ситуации, и это приводит к нежелательным последствиям. Например, представьте расставание с любимым человеком, вокруг которого строились все мечты о будущем, а теперь ни человека, ни будущего. Также на нас давят фрустрации, когда мы не можем достичь поставленных целей в виде профессиональных достижений или личного благосостояния. Мы можем пережить яркие негативные эмоции из-за конфликтов или трагических событий, которые всплывают в памяти вновь и вновь. Общая неудовлетворенность своей жизнью или отношениями играет не последнюю роль, когда вокруг так много куда более успешных примеров. Иногда эти проблемы предопределены нашей жизнью, К примеру, если человек растет изолированным от общения со сверстниками и находится под опекой родителей социофобов, то не стоит удивляться комплексам и неуверенности во взрослой жизни. И гены тут вряд ли играют определяющую роль. Если по воле судьбы женщину с самого детства окружали безответственные мужчины, агрессоры и обманщики, будет ли она верить в существование других мужчин? Ведь мы не преследуем цели, в которые не верим. Вот и получается, что семейное насилие передается из поколения в поколение. Если же вас в детстве сильно покусала собака, то вы можете повзрослеть, но все еще косо поглядывать на этих клыкастых чудовищ. И неважно, отдаете вы отчет в первопричине своей проблемы или нет. Это мало что меняет. Ну, знает человек, что боится собак, потому что его в детстве покусали. Ну и что дальше? Как это решит проблему? Логика нам мало помогает потому что наше внутреннее состояние — это не эфемерная структура, не дымок, который можно прогнать одним взмахом. Хотя мы этого не видим и почти никогда не осознаем, но все наше поведение и все наши реакции предопределены. За периметром нашего осязаемого мира, то есть за глазами, находится мозг. Если наши базовые функции управляются такими древними структурами, как продолговатый мозг, то за частности — во многом отвечает кора. К примеру, дыхание и стремление к репродукции заложены в основу существа с первых этапов эволюции, поэтому за них отвечают наиболее фундаментальные части мозга. А вот информация о заначке или привычка закрывать дверцу холодильника уже записаны на поверхности, как и многие другие когнитивные функции. Если же мы присмотримся к тем участкам коры мозга, которые заставляют нас чувствовать себя неуверенно или вызывают душевную боль из-за воспоминаний прошлого, то окажется, что там тоже не пустота. Там миллиарды нейронов формируют прямую или опосредованную общую сеть. Эта сеть тоже формируется не случайным образом. В детстве вы первый раз сами открыли холодильник и не закрыли его. Когда вы получили подзатыльник за испорченные продукты, ваши нейроны сопоставляют действие и результат. Под надзором старших товарищей из древних участков мозга нейроны таким образом пытаются повысить шансы на выживание и передачу генов. И, вот чудо, в следующий раз вы в последний момент вспоминаете, что дверцу нужно закрыть. Проходит немного времени, и вы делаете это машинально. С точки зрения человека волшебный подзатыльник возымел дело. С точки зрения нейрофизиологии группа нейронов сформировала общую сеть отвечающую за определенные действия и последствия. А затем они оптимизировали расстояние между собой, стараясь связываться напрямую, а не через посредников. В конце концов, мозг эти связи накачивает как культурист свои мышцы, отчего закрытие дверцы холодильника происходит словно без участия сознания, легко и естественно. Так вот, совершенно любая привычка, действие, реакция, движение, мысль формируется точно такими же нейронными жилами, которые наращивались всю вашу жизнь. В итоге взрослый человек перемещается в своей жизни по этим связям, как катается паровоз по рельсам, сойти с которых крайне сложно. И это в то время, когда любой ребенок так легко может овладеть новыми навыками и измениться в какую угодно сторону, ведь его нейропластик еще не затвердел, не сковал внутри вредные паттерны. Получается, наши психологические проблемы можно представить в виде трехслойного пирога. Верхний слой вобрал в себя ситуативные причины, которые либо временные, либо еще не ушли глубже. Второй слой отражает душевные травмы и негативный опыт, которые уже материализовались в нейрожилах. Третий может содержать врожденные патологии, своеобразные подарки природы или родителей. Очевидно, мы можем раскопать себе причины проблем, которые как минимум находятся в первых двух слоях. Но это мало что даст. На этом моменте многие могут поспорить, особенно психологи и психотерапевты. Разве большинство инструментов психологии не основаны на нахождении причин и их осознании? Это действительно так. Но позвольте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Допустим, Можно ли получить пожизненную психологическую травму, просто воображая неприятные ситуации или много думая о них? Возьмем того умозрительного детину, который побаивается собак, дергаясь от одного их вида. Какова вероятность обретения этой фобии, если бы его в детстве не покусала дикая стая, а он просто представлял себе эту ситуацию? Скорее всего, какое бы развитое воображение у него не было, как бы ярко и во всех деталях он не представлял нападения животных, проблема во взрослой жизни не была бы так обострена. Если в большинстве случаев мы не можем создать проблему ментальным образом, то почему этим же ментальным подходом мы пытаемся от нее избавиться? Не нужен ли для расплавления нашего нейропластика более соразмерный инструмент? Бесспорно, мы даже отверткой можем расковырять что угодно, но смысл ведь не только в результате, но и в скорости и удобстве его достижения. В итоге мы приходим к выводу, что наши проблемы в большей степени являются порождением реальности, конкретных событий и ощущений. Данный вывод выглядит банально до момента осознания, что решение проблем далеко не всегда соразмерно первопричинам. Ведь выходит, что мы пытаемся разговорами и мыслями повлиять на физический мир, физические нейронные связи, словно волшебники из детской сказки. Возникает ощущение, что физические события и яркие эмоции являются своеобразной плавильней нашего «я». Чем ярче событие и чем больше оно вызывает эмоций или ощущений, тем больше у него шансов ненадолго расплавить наш нейропластик, быстренько заложив в него арматуру из будущих страданий. Когда все утихнет и нейропластик снова затвердеет, вы можете сколько угодно анализировать ситуацию, Обсуждать его форму и расположение арматуры в ней, но она все равно окована твердью. Разрушение этой тверди, если и подвластно нам, то зачастую лишь частично и только благодаря огромным усилиям. Поскольку мы не видим других решений ситуации, этот малопродуктивный подход может казаться единственно верным. Разве у нас есть другие варианты? Не по причине ли отсутствия альтернатив многие инструменты решения психологических проблем столь популярны и считаются эффективными?